Плутая перелеском, выхожу на довольно узкую дорогу. На всякий случай держусь обочины. А ну как этой безумной придет в голову выехать на поиски меня на машине и устроить псовую охоту? Через пару сотен метров вдалеке возникает неживой свет большой дороги. Кажется, это новая Рига, как она говорила. Пять утра. Первые волны рассвета нарастают вдали за моей спиной чтобы через полчаса столкнуться с Марьевым московских огней, потушить их и начать новый день в этом городе. Ни одной машины, ни одного человека. Даже птицы, кажется, не торопятся сегодня петь. Я бреду в свете фонарей и чувствую, как утренний холод забирается в дырки на коленях моих джинсов, лезет под рукава спортивной куртки, облипает спину, На всякий случай выставляя руку в сторону, хотя очевидно, что ни одна машина не подберет меня в это время. Прохожу мимо поселка, оцепленного зеленым забором. Приходит шальная мысль попросить охрану вызвать такси, но раздается собачий лай, и я ускоряюсь. Начинают уставать ноги, и только перспектива замерзнуть на русской обочине заставляет меня упорно шагать вперед. Ближе к шести все эти чуваки поедут на работу, и у меня будет шанс. Успокаиваю я себя. Проходя мимо автобусной остановки, замечаю кого-то, сидящего на скамейке в глубине бетонной коробки. Подхожу ближе, говорю «Здрасте». «Здорово», — отзывается сиплый голос. «Простите, а я где?» Осторожно подхожу ближе. «В Манде» с Свистящим хохотом отвечает человек. «Воносина!» «А до Москвы далеко?» километров двадцать!» «Спасибо!» Втягиваю руки в рукава куртки, перевожу дыхание. «А сигареты не угостите?» «Вот и даешь!» Опять сипло заходится человек. «На!» При ближайшем рассмотрении... Бомжу оказывается лет пятьдесят или чуть больше. Рыжая борода, синие джинсы, ворох выленивших фуфаек, одетых одна поверх другой, как капуста, куртка с клоками вырванной кожи на локтях, на голове бейсболка с нарисованными на ней краном и трубами. Он протягивает мне сигарету, и я отмечаю множество татуировок на левом запястье. В ушах у бомжа наушники. «Спасибо, сажусь рядом. Чего слушаем?» «Да он вот, нашел хуйту какую-то!» Бомж поворачивается ко мне, вынимает из кармана куртки айпод, что наводит меня на мысль о том, что сценаристы нашей раши не так уж далеки от истины со своими рублевскими бомжами. «Ух ты!» — вырывается у меня. «Клевая штука! Дашь послушать?» «На!» — бомж вынимает один наушник из уха и передает мне. Только тихо слишком играет, наверное, батарейка садится. Не знаешь, к нему батарейки продают? Нет, к нему зарядник нужен. У меня дома такой же. а, -а, -а, -а кивает бомж. Я подношу к уху наушник так, чтобы не соприкасаться с ним кожей. «I kissed the girl that I like!» — поет Кэти Перри. «А ты чего в такую раннюю шляешься?» <zen> — <Ber> спрашивает бомж. «Да так, с бабой посрался, вот иду домой пешком». Я стараюсь говорить, используя как можно больше просторечных выражений. А, -а, а Он достает сигарету и прикуривает. «А я у кентов своих загулял. Они тут в бытовках прибились к таджикам, которые дачи строят». «И чё кенты? Рам с какой вышел?» Я сам поражаюсь обширности своего словарного запаса. «Нажрались сивухи-то! Ща таджик какого-нибудь ножом пырнут, а потом архангелы приедут и всех заметут». «Сами же не церемонятся! Вот я и слинял! Да ну их нахуй деревенщину!» «А ты сам из города?» «Да!» бумж задумывается, пожевывает фильтр» «Из Москвы!» «Слушай, а здесь машину вообще поймать реально?» «Такое время без мазы! Они ближе к семи на работу поползут» «А ты как? Замерзнуть не боишься? Я, например, уже дрожу» «Я сколько время?» Половина шестого. «Вот!» Бомж поднимает грязный палец вверх. «Шаваска скоро поедет на мусоровозе. Он завсегда меня подбирает». А меня возьмет? С надеждой вопрошаю я. «А бутылку губишь?» «Две». Я растопыриваю пальцы. «Идет!» Бомж нахмуривается. «А чего у бабы-то не остался? Такой же искать, что убежал? Совсем достало!» «Совсем!» Я втягиваю руки в рукава. «Дура она!» «Приходя к женщине, бери с собой кнут!» — изрекает бомж. «Что?» Я в ужасе оборачиваюсь на него. «Это Ницше сказал!» «Кто?» «Ницше! Философ был такой немецкий!» «Ну ты меня, дядя, убил!» Искренне удивляюсь я. «Бери с собой кнут!» Я передергиваю плечами. «Где ты с Ницше-то познакомился?» «Какой познакомился?» Бомж стучит себя кулаком по бейсболке. «Голова! Он умер уж сто лет назад! Я в библиотеке тюремной читал. Давно еще!» «Нифига себе какой ты начитанный!» «Изнутри мы не то, чем кажемся снаружи!» «Это что, тоже он?» «Хуй знает!» Бомж выкидывает окурок. «Не помню!» На дороге показываются фары. «Казись, Васян!» бумж встаёт, выходит на дорогу, поднимает руки вверх и начинает сигнализировать машине. Останавливается мусоровоз. «Философ, опять ты?» — слышится из кабины. «Я, Васян!» «Ну, забирайся, что ли!» «Ты где с корешем?» «Каким?» «Он он две бутылки обещал, если ты его до Москвы подкинешь!» «Кто?» Из кабины высовывается голова в чёрной вязаной шапке. «Это я!» Встаю и подхожу к машине. «Довезёте?» «А чё не довезти?» Крякает водила. за «Залазьте, но только дам када, я потом в область опять ухожу». «Не вопрос. Мы забираемся в тесную кабину мусорки, и эти чуваки начинают немедленно обсуждать, как менты прихватили на прошлой неделе дружков бомжа, которые воровали со склада цветной металл перекидывая его через забор между столбами с современной электронной системой охраны. «Волки, накрыли всех разом!» «А ты убег?» «Я приболел, Вась, дома остался!» «Считай, пронесло!» «А кенты, говорили, все ровно будет!» «Вот и верь после этого людям!» По радио идут новости, потом начинается реклама, а я, разомлев, роняю голову на грудь. Играет старая песня Стинга «If I ever lose my faith in you» Отключаюсь. Кажется, мне снятся новости и видеоклипы. Иногда реклама. «Приехали, дядя!» Просыпаюсь от того, что кто-то бьет меня по плечу. «Развилка! Дальше сам!» «А?» Верчу головой по сторонам и вижу, что впереди Москва. Мы стоим на обочине, и мимо движется слабый поток машины. «Спасибо, чуваки!» Я потягиваюсь. «Две бутылки!» Бомж воздевает два пальца. «Без базара!» Лезу в карман, достаю пятьсот рублей и протягиваю ему. «Это...» — бомж смотрит то на меня, то на купюру. «У меня ж сдачи нет!» «Забей!» — открываю дверцу, спускаю одну ногу на ступеньку. «Тебя как звать-то?» — сипит бомж. «Андреем!» «И меня!» — «Значит, тезки!» «Значит, тезки!» — смеюсь я. «Спасибо, что выручил, философ!» «Тебе спасибо!» — ощеривается бомж. И помни про кнут. И еще про то, что изнутри мы не то, что снаружи. Такое не забуду. Я хлопаю дверцей, и мусоровоз трогается, бибикнув мне на прощание. Приехать в город на мусоровозе. Как это символично. Заключительный аккорд помоечной симфонии вчерашнего дня. Все настолько уныло, мерзко и как-то бессмысленно, что ли. Сейчас поеду домой, где меня никто не встретит. Потом на работу, где меня встретят все. Потом будет ужин, или вечеринка, или игра в покер, или просто мелкое блядство. И во всем этом какое-то кромешное одиночество. Такое впечатление, что я медленно дичаю. Разразиться бы истерикой. Да жаль, никто не оценит.